Люся сказала, «Здесь вчера уже на борт пришла телеграмма. На остаток срока к тебе прибывает жена». Но перед Люсей я сделал вид, что сокрушаюсь. Но зачем ей, естественно, знать, что моя жена не моя жена? Ну, в конце концов, Наталья интеллигентный человек, дочь в прошлом высокопоставленных родителей, С ней мы найдем общий язык. Ни о каких интимных близостях я, конечно, и не помышлял. У меня на этот счет есть свои правила. Жена друга — это священная корова, которую обидеть нельзя. А я сделал вид, что опечалился. И даже пошутил игриво. Лицемер. В кои-то веке повезло, чувствуя себя свободным человеком, так нате вам, явилась. И тут же вздохнул. Она у меня женщина современная. Едет, значит, отбилась от дел. А нам с тобой пока лучше об этом не думать и не искать запасных игроков. Я даже как бы намекнул, что приезд моей жены не помешает нашей совместной тайной, но развеселой жизни. и хотя бы ненадолго я мог бы к ней забегать. Но вот и сейчас, во время завтрака, и вчера ночью, после разговора, эта нелепая фантазия загрузила мое сознание. А если бы все сложилось так, что не Наталья, а Клавдия прилетела бы сюда, ко мне с нашим ребенком, с Машей, могло бы все повториться сначала, и потом пойти по другому пути. Но Клавдия прилететь не сможет. Нынче эти перелеты лишь для богатых людей. А вот теперь этот нелепый визит Наташи. Вроде бы моя сменщица. И лучше бы, конечно, ей не приезжать. Ибо всегда печально наблюдать симптомы чужого богатства и счастья. Но интересно, во что Наталья превратилась со дня нашего знакомства? Да и наверняка я сумею ее раскачать, и она что-то доскажет мне из биографии моего друга. Вообще-то эти две молодые женщины, Наталья и Клавдия, как-то сливаются в моем сознании, немножко двоятся, как ртуть. Их образы переливаются на... И не могут устояться. Собственно говоря, мы ведь с настоящим Владом бросили монетку. Кому из нас, кавалеров, за кем продолжать ухаживать? Определенно, мое сочинение вместо обычной билетристической стройности будет состоять из одних отступлений и воспоминаний. Еще не доживали свои салаты за завтраком, как мысль вернулась в прошлое. в перестройку, в эпизод «Как я женился». Ну, естественно, в это время уже было ясно, что жизнь не свернет в старое русло. Все, конечно, понимали, что грядут новые условия игры. Хотя кто мог предположить, что страна, как скорпион, жалящий себя хвостом, так круто расставшись с госсистемой, пойдет по пути экономического самоубийства. Но ведь в природе человека не рассматривают всей геополитической мешанины. Она, природа, имеет к каждому случаю лишь косвенное отношение. Просто человек старается выбрать себе место в конве дней. Обоим нам и Владу, и мне, уже ко второму году аспирантуры стало ясно, что во всех случаях надо оставаться в столице. Я еще надеялся на карьеру преподавателя в ВУЗе. А что в результате мы имеем? А Влад имел более современные прагматические взгляды. Но вообще-то я, наверное, просто не сумел бы переключиться на что-либо другое. Но Москва «Москва, прописка!» Фора была только до окончания аспирантуры. Я абсолютно уверен, что прописка